Николай Дронт. Придворный. Гоф. Медик. Бралок. Клуб. Бывший подвал ныне обзавёлся вывеской, написанной масляной краской на слегка проржавевшем куске жести, и стал гордо именоваться Подземелье дракона. Сюда собирались ролевики, любители настолок всех систем, владельцы армий солдатиков, ищущие бескомпромиссных битв и игроки в разнообразные клоны уже устаревшие, но ещё популярные карточной магии. Услышав, мы тут демона вызывали, а он Фетьку на куски порвал. Окрестные старушки уже не хватаются за сердце и не вызывают участкового разогнать сатанистов. Привыкли Через внуков они пребывают в курсе всех клубных дел. А потому имеют своё мнение про каждого игрока. Иным, проходя вдоль лавочек ко входу, приходится слышать про себя весьма нелепые отзывы. Матвеевна, виж того с бродёнкой? Наглый такой, не здоровается никогда. Он при Светлым паладинам в Файеру не ходить. Наркоман, наверное. Точно, Нуркаман Петровна. У них там драконих сдохла, и они её сокровища ищут пограбить. Один раз из-за него партия луту лишилась, подлец его нищим раздал. Мой Васенка у них киндаром ходит. Он так расстроился, так расстроился, что даже меч его иный спёр. Мин к другим пенсионерке благовалили. Хорошая девочка, ходит и ей эльфы с луком Вежливая такая и не курит почти. Она здесь себе быстро парня найдёт. Ребёночка заведёт и ходить бросит. Не, Матрён, не бросит. Она с Дварфом из шешнадцатой квартиры гуляет. Как пожениться, тут же жить будут. Им в подвал только спуститься, а с дитём свекровь посидит. У них трёхкомнатная, хоть живут только мать и он. Отец после развода в ей след не появлялся. Это который Дварф? Митяй, что ли? Он же со Светкой из третьего дома раньше обжимался. Дальше следует критический разбор взаимоотношений в среде современной молодежи. Пока длится обсуждение, любой посетитель может почти незамеченным нырнуть в черную железную дверь, спуститься по лесенке, миновать следующую дверь, пройти короткий коридорчик и оказаться в зале, заставленном большими столами, табуретами и стульями. У одной стены притулился кофейный автомат с дополнительной стойкой, заряженный всякими печенюшками, сладкими батончиками, чипсами и прочими снаками-сухариками. У другой рядом стоят шкафы для клубного реквизита. Как всегда, по вечерам выходных здесь было многолюдно. На трех теннисных столах двигали армии и полководцы боевого молотка, за другими играли турнир-картежники. А еще за парой столов кидали кубики любителей на столок. Дежурный по клубу подклеивал траву на ландшафтный холм и лениво разъяснял тонкости правил стратегических игр новичкам. В углу только что закончился очередной модуль ДНДшников, а теперь партия подводила итоги кампании. Водил местный гуру Дред Мороз. По меркам клуба древний старик и динозавр, игравший еще во вторую редакцию о ДНД, И ездящие на полёвке из замшелых 90-х годов. По слухам, он был даже на первых ХЕИ. Пусть не на ключевых ролях, но всё же. Самым колоритным персонажем казался студент с ращёсанными сине-зелёными волосами до пояса. Летом он побывал на полёвке в Питере, а вернувшись, сразу объявил себя грибным эльфом созвучным именем Галапередол. Вообще-то, сначала он хотел назваться иначе, но Анальгин в тусовке уже был, а про Пурген было решено, что он скорее дворфийская фамилия. Его новая девочка Маша только освоилась в клубе. Прозвище пока не заслужила и в разговорах почти не участвовала. Другой яркий представитель клубной элиты был Зела Велик, Вельми Волосат, имел шикарную бороду лопатой, отзывался на позывные Дварф и Митяй. Хотя некоторые однопартийцы противились, он всегда принципиально играл только воином. Лишь очень изредка, когда его лично просил мастер, соглашался на должность клирика отца дворфов Мародина. Эрна, боевая подруга Метяя, ходила эльфийкой-рейнджером с тугим длинным луком и серебряной косой ниже пояса. По игре, конечно. В реале у неё была милая чёлка, закрывающая глаза и русые волосы, рассыпающиеся по плечам. Пятым игроком в партии был тоже старик по имени Колдун. Не такой древний, как Дредд, но лет ему стукнуло уже сильно за 30. Последним в команду пришел Гоблин. Мелкий, худой и вредный. Уже участвовал в паре компаний, но пока себя особо не показал. Излишне любил онлайновые игрушки, не понимая, что на столке дело совсем иное. Вокруг игроков сидели благодарные зрители. «Мастер, мастер, а мы экспу получили на уровень «Хватит?»» поинтересовалась Эрна. «Хватит», — отозвался Мороз. «Так как вы дошли до башни, экзамен сдан, и через несколько дней вы получите жилеты и тюнинов. В следующий модуль будем ходить по «Легенде Семи колец». Завеска такая. «Вашу команду выбрали для службы при правителе страны». На этом основании рекомендуется взять уровень придворного. Не обязательно, но это облегчит вам жизнь при дворе. Митяй, ты можешь поднять свое тайдзюцу на единицу. Обе кунаичи могут изучить одну технику гиндзюцу. На следующей сессии скажете, какую. Галлоперидол, твой ириенин, дорос до лечебных техник уровня B. Колдун и гоблин получают либо новую технику ниндзюцу в изученных стихиях, Либо на уровень поднимают сило одной уже изученной. А можно я новую стихию возьму, попросил гоблин. Ребята, пошли наружу, сигареты кончились, на остановке куплю. По пути поговорим. Компания дружно вышла на улицу, но в зале их отсутствие не заметили. Ведь именно сейчас 20 рекрутов Имперской гвардии дали залп в экзарха тёмных эльдаров и добили его. Так легли кубики. Все обсуждали удачу гвардейцев и прикидывали вероятность такого броска. Поэтому долго никто не обращал внимания на шум с улицы. А вдруг в подвал влетел окровавленный гоблин, прокричал в остановку: "Иномарка, колдуна на смерть!" Я сел на ближайший стул. Народ рыносы на рожу. На следующий день в зале на стене появился портрет в траурной рамке. По верхнему краю было выписано: "Помним" скорбим. А в нижнем углу друзья прикрепили лист персонажа его последнего героя. На третий день листок оторвался и куда-то делся, а портрет провисел до самого переезда клуба. Сотворение. Тьма. И в ней парю я. Вижу себя со стороны, совершенно голый. Только на чересло накинута какая-то тряпка. Рядом висят ползунки характеристик, почти как в генераторе персонажей. Все установки одинаковые, где-то в пределах первой трети шкалы. Я что, в игру попал? А вдруг по мозгам бьёт команда. Рекрут, парить по стойке смирно, ясно? Так точно, товарищ командир. Гой свин, я не товарищ, сейчас обращаться ваше верховенство, ясно? Так точно, ваше верховенство. Ясно, ваше верховенство. Думаешь, если припас заявку на будущую жизнь, сразу все получишь? Твои желания тут рояли не играют. С ними только в сортир сходить, прочесть да подтереться. Ну, раз заявкой, значит, станешь. Откуда ты? А-а-а. Земля, Советский Союз, теперь Российская Федерация. По-вашему говоря, сразу станешь ефрейтором. Не благодари. Положны тем, кто с заявкой. Ну что, поищем тебе местечко потеплей. Смирно! Ваше всемогущество разрешить доложить. Поступил рекрут с заявкой на новую жизнь. Занимаюсь распределением на место службы. Заявкой? Значит, можно повысить в чине. Уже повысил ваше всемогущество? Молчать. Не пререкаться, когда старшие командуют. Раз сказал повысить, обязан повысить. Скажу офицерам сделать, сделаешь. Еще раз скажу повысить, опять повысишь. Разболтались тут, пререкаться вздумали. Совсем страх потеряли. Виноват, ваше всемогущество! Глупый туп, потому оплошал! Так-то. Откуда он? С земли, ваше всемогущество! Земля, земля. Что-то знакомое... Песенка тут была популярна некоторое время назад про волшебника. Там целую эпоху назвали по имени певички, так и говорят, эпохалы Пугачёвой. А, было-было. Сделать хотел козу, а получил э-э диплом. Миленькая вещица. Я тогда ещё помню с одной <свы> Давай сюда, заявочка, подмахну. А вот твоё самочувствие? Чувствую волну жара. И в нём моё тело плавится, меняя форму. Кожа белеет, волосы рассыпаются по плечам и приобретают цвет мела. Теперь я человек, причём весьма похожий на альбиноса. Ползунок ловкости упирается в правый край шкалы. Интеллект немного дальше от края. Остальные характеристики в районе середины, но существенно не дотягивают до интеллекта и тем более до ловкости. Какой-то он у тебя дохлый получился, как бледная поганка. Просто глиста, а не гуманоид. Мне, который поздоровее больше нравится. Виноват! У него в заявке так было написано. В сей момент исправлю ваше всемогущество. Ползунки, отвечающие за силу и выносливость, сдвигаются вправо почти до упора. На парящем манекене появляются чудовищные мышцы. Культуристы нервно курят в сторонке. А волосы у каратившись меняют цвет на чёрный. Теперь другое дело. Он что, воин хороший? Так себе ваше самогущество. Для их слабенькой техногенки сгодится, но судить сами. Всего две руки и два глаза, да и тень на одну сторону смотрит. Панцирь есть, гребня нет. Рогов, как тямени нет, хвоста и того нет. Про крылья, хобот и щупальца даже не вспоминаю. Какой он воин, ваше самогущество? Сплошное недоразумение. «Да, пожалуй. Как там поется?» «И всемогущий маг траля-ля-ля-ля-ля-ля. Милая песенка, право, милая. И та стервочка тоже была очень... Сделай его боевым волшебником или целителем. Есть ваше всемогущество!» Ползунки интеллект, запас маны и скорость восстановления маны тут же устанавливаются на максимум. «Ну вот». Теперь хоть на что-то приличное похоже стало. Все сам, все сам. Эти, с позволения сказать, работнички, ничего приличного создать не могут. Лет через двести доложи, как он там, лично проверю. Напевая миллион, миллион, миллион наглых рож, с облаков, с облаков, с облаков видишь ты, голос удаляется. «Уф, пронесло!» Понравился ему ты, а лишний хлоп ты мне. Они только командовать могут, а мне выполняй. Твою заявку подмахнул не глядя, а ты там такого наворотил. А разбираться кому? Все сам. Дай мне доступ к его ресурсам, я тоже все сам сделаю. Тут за гран перерасхода по 10 лет объяснительные пиша он... Работнички ничего приличного создать не могут. Могут? Дай мне возможность, я тебе такого наваяю. Ладно. Давай закончим с тобой. Он сколько раз повысить сказал? 3 или 4? Вроде 4. Нет, 5 плюс я один. И сразу в офицеры. Капитан получается. А кем дел ты? Боевым волшебником или целителем? А, сделаю и тем и тем. Он же диплом упоминал. Будет два высших образования. Не знаешь, про что там потом, вспомни ты, скажи. Я же велел, почему не исполнил? «Может, и турнуть, желающему места хватает. Куда я тебя распределить хотел? Где заявки? А, вот. Здесь тебе не служить, должность спокойная, но для твоего ранга уже мелковата. Куда б тебя направить? Дай-ка сюда. Жирновато для новичка. Ну да ладно, мужик-то вроде ничего. Тут, Паш, как проклятый эпох за эпохой, никто и не заметит». А ты только пришёл, сразу столько всего от его всемогущества получил. Но тебе минимум 200 лет там контоваться. Сияние небесное 200 лет. Вы столько не живёте. Хотя, ты же не совсем человек. Тень? Ладно, будешь жить, пока не убьют. Разрешите поблагодарить за заботу ваше верховенство. Поблагодарить? Взятку хочешь, он? Мы этот взятк не берём. Ну никак нет, ваше величество, не взятка ваше величество, подарок. Хм. Не положено, хотя подарки не запрещены. Наверное, всё же взятку надеешься сунуть. Думаешь, мы тут такие, а мы не такие. Ну, трам, что? Ты, шельма, ты ещё губаб тебе плачет. Ну, хват. Таких люблю. Если мелочь какая, сувенир там, презент на память. «На, присылай свою благодарность, разрешаю!» «Да не мне, и его всемогуществу!» «Ну, а я свой маленький кусочек по пути откушу и тебе кое-что оставлю!» «Значит, души тобой убиенных сразу к нам направляться будут!» «Местные, конечно, станут недовольство выражать, но ты у нас ничего себе стал!» «Справишься с ними!»